Глава 19. Несмотря на то, что активируемым умением копья я хотел задеть сразу всех троллей, в итоге мне удалось попасть только по двум. Громкий рев, наполненный болью и злобой, разнесся по болоту. И несмотря на то, что шкура твари половилась и дымилась от ранений, полученных в результате кислотного взрыва, монстры не думали подыхать. «Надо атаковать, пока они полностью не восстановились!» Крикнул я Лии, и, перехватив поудобнее копье, бросился в сторону рычащих от боли троллей. Она нагнала меня буквально через несколько секунд. «Я попала ему в морду! Ты видел?» «А, так вот, значит, почему ее выстрел свалил его с ног!» «Ты молодец!» — похвалил Ялию. «Посылай фантомов того, который не задел умением! А нам надо добить тех, которые регенерируют!» Поделился я своими планами с ней, и она кивнула. «Атакуй левого!» Приказал Аллея своему призраку, в то время как мы, не сговариваясь, одновременно бросились на того, который стоял в середине. В момент кислотного взрыва он находился практически в его эпицентре и пострадал, соответственно, больше того, что справа. Громко заревел тролль и попытался ударить по мне рукой, но я вовремя ушел влево. Самое удивительное заключалось в том, что из-за моей кислоты тело монстра плавилось до костей, но это, видимо, ему совершенно не мешало. «Ничего себе!» Подумал я, глядя на то, как внутри толстого брюха противника вновь формируются внутренние органы, а кости обрастают мышцами. Ну уж нет. Оббежав тело тролля по кругу, я вонзил в его спину копье и со всех сил надавил на него, погружая глубже. Когда клинок вошел больше, чем наполовину, а монстр снова взревел от боли, я быстро активировал браслет хранилища. Оторвав одну руку от древка копья, взял в нее некротический тесак и всадил в тело монстра. Эмит, сзади!» Послышался встревоженный голос Ли, и тело среагировало на инстинктах. Сделав перекат в сторону и тем самым избежав того, чтобы меня схватили, я резко поднялся. Уклонившись от еще одной атаки монстра, схватился за древко копья, которая все еще торчала в теле тролля, и резко дернул его на себя. Когда оружие вновь оказалось у меня в руке, я быстро устремился к монстру, который отвлекал фантом Ли, и недолго думал одел стреля прямо в позвоночник твари, но тот даже не обратил внимания на это, продолжая сражаться с фантомом. «Ничего себе! Он что, даже боли не испытывает?» Озадачился я и, недолго думая, активировал магическое хранилище, достав из него стилет. «Но тогда этой рано он вовсе не заметит», — решил я, вонзая крысиный стилет противнику в ногу. «Ха, крысиный стилет. Неплохое название». Подумал я, решая, что с этим троллем нужно разбираться в последнюю очередь и пока заняться остальными. Я обернулся и... Чуть не умер. Мне повезло, что своей атакой тролль промахнулся. Его огромное ручище упало на землю в каких-то 10 сантиметрах от меня, а буквально в следующую секунду тролль резко дернул ей в сторону, сбивая меня с ног. Несмотря на то, что монстр был сильно ранен, его атака все равно получилась очень мощной. пролетев около метра, я упал на спину. Фух! Я тяжело выдохнул, когда понял, что в этот раз мне невероятно повезло. И атака тролля не сломала ребер и не нанесла мне серьезного ущерба. Поднимаясь на ноги и вижу нависающего над собой тролли. Безна! Выргался про себя, когда монстр занес руку ей. И... Моему удивлению, не было предела, когда тролли вместо того, чтобы нанести удар, просто начал заваливаться вперед, делаю перекат в бок, но не успеваю, и оказываюсь частично погребенным под монстром. Лея! позвал я, но она не откликнулась. Пытаюсь пихнуть тролль с себя, но у меня ничего не выходит. Половина моего тела погребена под его вонючей тушей. Так, думай, что делать. Я снова попытался спихнуть тролли тушу с себя, но сил мне явно не хватало, чтобы сделать это. Точно! Осознание того, что сможет мне помочь, пришло для меня очень неожиданно. Призываю демоническую наковальню рядом с собой, и душка поверженного монстра немного приподнимается над землей. Этого мне хватает, чтобы выбраться. Приняв вертикальное положение занеся руку для удара, я резко опускаю ее вниз, попутно активируя одно из своих умений — молот расторжения душ. Тело тролли исчезает, оставляя после себя довольно крупный кусок темно-зеленой руды, который я тут же закидываю в браслет, чтобы она не затерялась в болотной жиже, после чего делаю несколько шагов вперед и достаю из болота некротический тесак, и сразу же стремляюсь на помощь напарнице. Призываю к себе фантома! крикнул я Ли, который с большим трудом удавалось избегать атаки противника, ибо монстр практически полностью отрегенерировал повреждение, которое нанес ему кислотный взрыв, и это при том, что на него действовала рана, которая нанес копьем. «Фантом, ко мне!» Моментально среагировала Лия, и призрак, исчезнув в одном месте, появился рядом с ней и сразу же бросился на противника. Ну а я использовал второй кислотный взрыв. В эпицентре находился третий тролли, в ноги которого торчал мой крысиный стилет. Фух. Я тяжело вздохнул, а в глазах потемнело. Использование активируемого свойства оружия во второй раз далось мне очень нелегко. «Ничего себе!» Подумал я, боресь с рвотными позывами, не думал, что активация кислотного взрыва затрачивает так много моей магической энергии. Я посмотрел в сторону тролля, который оказался в эпицентре действия, активируемого умения моего копья. «Ого, ничего себе!» — удивился я, глядя на тело монстра, большая часть которого была превращена в дымящиеся куски мяса, кое-как держащиеся на скелете, который просматривался во многих местах. По идее, нужно было добить этого тролля, но я видел, как тяжко приходится Лии, противник которой уже полностью восстановился и представлял для нее серьезную угрозу. «Интересно, что с нами было бы, не будь у меня копье? Подумал я и сразу же пришел к выводу, что с большим шансом тролли бы уже насъели. Недовольно цокнув языком, устремился на помощь напарнице. Набрав скорость, которая позволяла мне болото, со всего размаха всадил копье в поясницу монстру, после чего освободил одну руку и, активировав браслет, вынул из хранилища тесак, и наотмашу рубанул по спине тролли, оставляя на коже неглубокий дымящийся след. <звы> Взревел монстр и резко отмахнулся от меня рукой, как от назойливого насекомого. Успеваю прикрыть голову, но в следующее мгновение в моих глазах темнеет, а сам я падаю в вонючую болотную жижу. Первое, что почувствовал, придя в себя, это то, что я начинаю захлебываться чем-то вязким. <звы> резко поднимаюсь и делаю глубокий вдох, а в следующей секунды меня начинает дико рвать. Все же мой желудок не был готов к подобному угощению. Несмотря на дикое головокружение, поднимаюсь и вижу, как тролль, заведя руку за спину, вытаскивает из своего тела копье. «Тварь!» — успеваю гневно крикнуть я, прежде чем монстр без каких-либо трудностей ломает мое оружие и выкидывает в жижу. Я делаю глубокий вдох и, посильнее сжав тесак, который все еще находился у меня в руках, срываю в сторону монстра и со всей силы вонзаю оружие в его ногу. Монстр оборачивается на меня и даже успевает занести руку для удара, как вдруг из его шеи показывается острее моего копе. Он делает шаг вперед, затем еще один, и, покачиваясь, упав на одно колено, все равно пытается меня схватить. Отпрыгивая в сторону бежав в тролля, замахиваясь и со всей силы вонзает тисак в его мерзкую морду. Монстр издаёт крик, наполненный болью, и, не удержавшись на одном колене, заваливается вперёд, падая в болотную жижу. «Надо его срочно добивать!» Успевай подумать я, как вдруг рядом со мной оказывается фантом Лии, сжимающего оба обломка моего копья. «А, так вот, значит, кто его атаковал. Интересное решение». Призрак протягивает мне оружие, и я недолго думаю вон заостряю копья в голову лежащего в болоте монстра и со всей силы надавливаю на него. «Неужели и этот сдох, и остается добить последнего?» Проносится в моей голове мысль, и я поворачиваю голову в сторону тролля, который получил порцию ядовитого взрыва, и в моих глазах появляется ужас ли я в сторону хочу предупредить я свою напарницу но не успеваю. <звы> доносится до нас разъяренный голос монстра и я вижу как его рука хватает миниатюрное тело лии нет Резко срываю в сторону противника, который все еще не успел отрегенерировать, и все еще представлял собой ошмётки плоти и мышц, которые каким-то чудным образом держались на его скелете. И вонзаю копье в его левый бок, который был заден кислотным взрывом чуть меньше правого, после чего отпрыгиваю в сторону и заношу руку для удара, и... По болоту разносится отчаянного вопали, а несколько темных красных капель падают мне на лицо. Поднимаю голову и вижу лицо напарницы, застывшей на нем гримасы ужаса. «Нет!» «Интерлюди» Молодой мужчина, лет 30 с виду, сидел за большим письменным столом и просматривал какие-то бумаги, коих вокруг было превеликое множество. «Фух!» – тяжело вздохнул он и устало потер пальцами глаза. «Интересно, как там дела у этой парочки?» – негромко произнес он и повернулся в сторону одной из полок. Щелкнув пальцами, он заставил одну из шкатулок стоящей на ней открыться – Буквально в следующее мгновение из нее вылетела небольшая хрустальная сфера. По мановению его руки сфера медленно приблизилась к столу и плавно опустилась на его деревянную поверхность. Мужчина коснулся ее рукой, и она тут же окрасилась в желтый цвет. М -м, «Интересно», — сказал он. Желтый цвет сферы говорил ему, что психическое состояние Лии очень нестабильно и что девушка явно напугана. «Что там с ней происходит?» Немного встревоженно произнес мужчина, а буквально через пару секунд сфера вдруг окрасилась в ярко-красный цвет. «Что?» Хозяин кабинета резко вскочил из-за стола, а в его глазах появился ужас. Алый цвет сферы говорил ему, что Лия находится в крайней степени опасности, и ее жизни угрожает что-то серьезное. «Чем она там занята?» Сжав до боли кулаки, произнес мужчина и начал судорожно перебирать всевозможные варианты, что ему делать дальше. «Неужели, великан?» Вдруг пронеслась в его голове мысль. «Но ведь она сильнее, да еще и не одна!» Сфера вдруг начала темнеть. «Только не это!» Не своим глазам, произнес мужчина и, оглядевшись по сторонам, нашел взглядом то, что искал. «Пожалуйста, только продержись!» Сказал он и, взяв со стола темнеющий хрустальный шарик, убрал его в карман. Не тратя больше ни секунду, он подошел к одной из полок и, найдя глазами нужный ему тубус, снял с него защитные чары. Открыв и выдел из тубуса небольшой свиток. «Рефроук!» Произнес он, и пергамент в его руках вспыхнул ярким огнем. Спустя мгновение в кабинете уже никого не было. Продолжение следует, читал Родион Нечаево.